Прими свой праздничный пирог дедушка говорила слепому подошедшая женщина лет пяти С каким восторгом он принял его обеими руками Вот истинное благодеяние вот истинная милостыня 30 лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам, от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять. Он с ними заспорил, дело было загумными, солдаты начали мужика бить. Я был сержантом той роты, которые были солдаты, Прилучился тут, прибежал на крик мужика и его избавил от побои. Может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе, а доброе приятно Господу. За ним никогда ничего не пропадает». «Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок?» Сказал я ему, «и одно мое отвергнешь подаяние Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца». «Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественную казнью», говорил старец, «не ведал я, что мог тебя обидеть». Неприемливо вред послужить могущего подаяния. Прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может быть мне полезно. Холодной у нас была весна, у меня болело горло, плачишка не было, чтобы повязать шеи. Бог помиловал, болезнь миновалась, нет ли старенького у тебя платка?» Когда у меня заболит горло, я его повяжу. Он мою согреет шею. Горло болеть перестанет. Я тебя вспоминать буду. Есть тебе нужно воспоминание нищего. Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого и расстался с ним. возвращайся через клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой... Сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев перед смертью на шею, и с ним положили его в гроб. О, если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.